В пятницу Передонов был у председателя уездной земской управы. В этом доме все говорило, что здесь хотят жить попросту, по-хорошему и работать на общую пользу. В глаза метались многие вещи, напоминающие о деревенском и простом. Кресло с дугою спинкой и топориками-ручками, чернильницы в виде подковы, пепельница лапать. В зале много мерочек, на окнах, на столах, на полу, с образцами разного зерна и кое-где куски голодного хлеба, скверные глыбы, похожие на торф. В гостиной рисунки и модели сельскохозяйственных машин, кабинет загромождали шкапы с книгами о сельском хозяйстве и о школьном деле. На столе бумаги, печатные отчеты, картонки с какими-то разной величины карточками, много пыли и ни одной картины. Хозяин Иван Степанович Кириллов очень беспокоился. Как бы, с одной стороны, быть любезным, европейски любезным, но, с другой стороны, не уронить своего достоинства хозяина в уезде. Он весь был странный и противоречивый, как бы спаянный из двух половинок. По всей его обстановке было видно, что он много и с толком работает. А на него самого посмотришь, и кажется, что вся эта земская деятельность для него только лишь забава. И ею занят он пока, а настоящие его заботы где-то впереди, куда порою устремлялись его бойки, но как бы неживые, оловянного блеска глаза как будто кем-то вынута из него живая душа и положена в долгий ящик, а на место ее вставлена неживая, но сноровистая суетилка. Он был невелик ростом, тонок, моложав, так моложав и румян, что подчас казался мальчиком, приклеившим бороду и перенявшим от взрослых довольно удачно их повадки. Движения у него были отчетливые и быстрые — Здороваясь, он проворно кланялся и шаркал, и скользил на подошвах щегольских башмачков. Одежду его хотелось назвать костюмчиком. Серенькая курточка, батистовая некрахмаленная сорочка с отложным воротничком, веревочный синий галстук, узенькие брючки, серые чулочки. И разговор его, всегда отменно вежливый, был тоже каким-то двояким говорит себе степенно, и вдруг по-детски простодушная улыбка, какая-нибудь мальчишеская ухватка, а через минуту, глядишь, опять уймется и скромничает. Жена его, женщина тихая и степенная, казавшаяся старше мужа, несколько раз при Передонове входила в кабинет и каждый раз спрашивала у мужа каких-то точных сведений об уездных делах. Хозяйство у них в городе шло запутанно. Постоянно приходили по делу и постоянно пили чай. И Передонову, едва он уселся, принесли стакан не очень теплого чая и булок на тарелке.